Больная фантазия Курихара Раньше в этом доме жила супружеская пара с ребенком. Причем ребенка держали в его комнате в заперти с определенной целью. Периодически родители приглашали домой гостей. Общались с ними в гостиной, накрывали для них стол. Муж подливал гостю спиртное, тот с удовольствием пил. Когда гость был уже порядком пьян, жена предлагала... «Может быть, вы останетесь переночевать? У нас есть свободная спальня». А муж добавлял. «Я набрал для вас горячей воды в ванну. Пожалуйста, оставайтесь». Тогда гости вели в ванную на втором этаже. Стоило ему зайти внутрь, как женщина подавала сигнал ребенку, находившемуся в своей комнате. Он брал с собой некий предмет, пролезал в отверстие в полу детской и по тайному проходу на первом этаже проникал в ванную, а потом вонзал в спину гостя орудие убийства. — Автор, что? — С чего ты это взял? — Курихара. — Я же говорю, это просто мое больное воображение. Голый, безоружный, с затуманенным от алкоголя сознанием, гость плохо соображал и не мог сопротивляться. Ребенок раз за разом наносил ему удары в спину. Кровь лилась рекой. Гость, так и не успев понять, что произошло, замертво падал на пол. В общем, этот дом был построен специально для убийств. Автор. Не может быть. Ты шутишь. Курихара. В целом, да. Но, может быть, я и прав. Ты ведь наверняка и сам читал в интернете о всяких загадочных происшествиях. В сети выкладывают кучу таких историй. Невероятных, поражающих своей жестокостью. Больше похожих на плохие ужастики, чем на реальные случаи. В мире есть безумцы, способные на такое, что нам с тобой даже представить себе сложно. Например, супружеская пара, которая особым образом спроектировала дом и использовала ребенка, чтобы совершать убийство его руками. Лично я могу допустить, что такое возможно. Автор. Да, но... Если даже ты прав, зачем им это? Курихара. Хороший вопрос. Нет смысла разрабатывать такой хитроумный план ради того, чтобы избавиться от одного конкретного человека. Боюсь, они совершали убийство регулярно. В таком случае ими вряд ли двигали личные мотивы. Скорее, они просто выполняли заказы. Автор «Заказы?» Курихара. Да, в сети полно таких сайтов. На них можно разместить свой заказ и найти исполнителя, чтобы делегировать ему совершение убийства. Противозаконная активность в интернете уже давно стала серьезной проблемой. В большинстве случаев заказчиков просто обманывают и разводят на деньги, но я слышал, что найти реального исполнителя тоже возможно. Берут недорого — 200-300 тысяч йен. Это, так сказать, киллеры-любители, но, как я слышал, со временем их методы становятся все более разнообразными и изочренными. Автор. То есть получается, что этот дом... «Место работы двух наемных убийц?» Курихара. «Такое возможно. Хотя, повторюсь, это просто мои безумные фантазии. Супружеская пара киллеров, которая использовала ребенка, чтобы совершать убийство. Это уж слишком даже для самой безумной фантазии». Курихара. «Ну, давай разовьем эту мысль дальше. Ты упоминал, что шкаф в детской скрывал лаз в полу. А ведь в этой комнате есть еще один шкаф». Можно предположить, что под ним тоже находится отверстие. Автор. Пожалуй. Курихара. И куда же можно через него попасть? Автор. Хм. Кладовку? Курихара. Именно в кладовку. Получается, в этом доме был еще и проход, благодаря которому можно было легко избавляться от трупов. Автор. Каким образом? Курихара. Вернемся к сцене убийства. Допустим, все прошло гладко. Но нельзя же оставить труп лежать в ванне. Необходимо избавиться от тела так, чтобы его никто не увидел. И снова нашу парочку киллеров выручает тайный проход в детскую. Отверстие лаза узкое, тело взрослого человека в него не пройдет. Поэтому супруги пилой или чем-то еще разделывают труп на небольшие куски, которые можно легко протолкнуть через дыру в полу. Настолько маленькие, чтобы ребенку было не слишком тяжело их перетаскивать. «Автор что?» Курихара. «Супруги по кускам сбрасывают тело в отверстие. У ребенка уходит несколько часов на то, чтобы по одному перенести их в свою комнату. Там он бросает их в другое отверстие. Так останки перемещают из ванной в кладовку, а рядом с ней расположен гараж. Расчлененное тело засовывают в багажник машины, родители отвозят его в лес неподалеку и оставляют там». Действительно, ведь одним из главных достоинств этого дома было его расположение. Недалеко от станции, но при этом в зеленом районе, рядом с лесом. Курихара. Получается, сами убийства и все дальнейшие манипуляции с трупами происходили в помещениях, где нет окон. Никаких рисков, что с улицы что-то увидят. Нашим убийцам ничего не мешало делать свое грязное дело хоть круглый год, в любое время дня и ночи. Ну как, что ты об этом думаешь? Курихара рассуждал уверенно, сознанием дела. Поэтому я просто молча слушал его и старался лишний раз не перебивать, но теперь все-таки решился озвучить свои сомнения. Автор. «М, м предположим, ты прав. Но зачем придумывать все эти ухищрения с тайными проходами? Достаточно задернуть шторы, и никто ничего не увидит». Курихара. «А, насчет этого?» Действительно, когда люди хотят скрыть происходящее в доме от посторонних глаз, они задергивают шторы. Логично ожидать, что они сделают так и перед тем, как совершить убийство. Но никому и в голову не придет, что преступление может произойти в доме, где все окна открыты. Автор. То есть это своего рода психологический трюк? Курихара. Думаю, да. Взгляни на планировку еще раз. В этом доме огромное количество окон. Шестнадцать штук, я посчитал. Как будто владельцы сами хотели, чтобы прохожие и соседи заглядывали внутрь как можно чаще. Мне кажется, это была уловка, которая позволяла оставить в секрете существование комнат, о которых не следовало знать посторонним. Автор. Ясно. Курихара. Ну, это ведь просто мои домыслы. Не забивай себе голову. После того, как мы с Курихарой распрощались, я еще какое-то время обдумывал его слова. «Что, если он все-таки прав? Может, мне нужно обратиться в полицию? Хотя нет, лучше не надо. Меня там даже слушать не станут. Кто поверит, что семейка Тиллеров построила дом, предназначенный для убийств? Бред какой-то. Возможно, Курихаров выдумал всю эту историю только для того, чтобы надо мной подшутить» как бы то ни было, мне предстояло сделать еще кое-что. Я должен был позвонить Енаоке и рассказать ему, какое мнение сложилось у Курихары насчет этого дома. Возможно, догадку про дом для убийств стоит оставить при себе, но, по крайней мере, о странностях планировки детской ему лучше узнать.